Глава 13. Скоро прогреется. Кронин развел огонь в очаге и глянул на Флинта. Зажав между колен ружье... Тот скрючился на циновке на кане, так местные называли лежанку с домотводом примыкавшую к очагу, и трясся в ознобе. Она придет», — процедил Флинт. «Придет ведьма. Кронин промолчал. Похоже, фан поставала уже давно. Никаких следов жизнедеятельности ведьмы тут не было. В рваном свете огня только пыльная скомканная циновка в углу. Коронин как мог ее отряхнул и подстелил флинту, чтобы тот не валялся на голом камне. Обрывки заменявшие стекло просаленной бумаги в окне, дыры в крыше, крытые ломтями коры, полусгнившая звериная шкурка, растянутая на рогатке, чёрный от копоти котелок и пара глиняных пиалок. Рассказывай, Флинт, как найти место, где ты видел Лену? Шеферку «За Замастери, стуча зубами, отозвался вор. Губум окнём за людское и воровское, нутро прогрею и расскажу. Кронин хотел было возразить, но оглядев еще раз дрожащего флинта, только прицокнул досадливый языком и вытряхнул из вещмешка на кан узелок с черным чаем и завернутое в тряпицу вяленое мясо. Отодрал зубами кусок жадно проглотил, почти не разжевывая, и взял пустую баклагу. Схожу за водой. Будет тебе чефирь. Полная луна лоснилась в темной рванине облаков, заливая песчаный берег Елисеево озером маслянистым, мерцающим светом. Кронин скинул сапоги и размотал покрытые бурыми пятнами присохшие к кровавым мозолям портянки. Закатал штанины, зашел по колено в стылую воду, встал на бледно-золотую дорожку, раскатанную от его ног к горизонту. На секунду Кронину показалось, что он слышит гул автомобильного двигателя. Но это был просто ветер. Ветер гнал по лунной дорожке косые мутные волны. Набирая баклагу, он почувствовал чей-то взгляд на спине. Обернулся. У кромки воды сидела лиса с добычей в зубах. Из расзявленной пасти свисали крылья летучей мыши. И спокойно, внимательно смотрела на кронина оранжевыми глазами. Он заткнул баклагу и направился к берегу по лунной дорожке. Лиса не двинулась с места, только шире, будто в дикой улыбке приоткрыла бурую пасть, демонстрируя бритвенно острые клыки и оскаленную мертвую голову летучей мыши на языке. У лисы было два хвоста, рыже-пепельные, с черными, будто опалёнными огнем кончиками они нервно подрагивали на влажном песке. В тишине раздался выстрел и сразу второй. Лесотка вкнула и метнулась в заросли. Кронин выскочил из воды, натянул сапоги и рванул к медвежьей фанзе. Рядом с фанзой двухместный джип вил с брезентовым верхом, и армейский мотоцикл «БМВ» с коляской. Рядом с джипом курит старшина в форме. В левой руке сигарета, в правой ТТ. Старшина набирает полную грудь дыма, округляет рот и выплевывает в ночное небо идеально круглые тугие колечки. Он, Наверное, долго тренировался делать такие. Я тоже долго тренировался. Сначала в цирке Потом на войне. Я умею двигаться бесшумно, как летучая мышь, как тень. Я стою за спиной старшины, и когда он в очередной раз затягивается, бью его под лопатку остро заточенной ложкой. Он роняет сигарету и обмякает в моих руках. Я сажаю его на сиденье виллиса, забираю татэ Изо рта его выплывает кривое полукольцо. Пригибаясь к земле, я обхожу фанзу и забираюсь на крышу. Приникаю к щели между ломтями древесной коры. Вор сидит на кане. Его руки связаны за спиной. Из раны на плече идет кровь. И лицо его тоже разбито в кровь. Один глаз заплыл. Его ружье валяется на полу. Рядом с вором трое: капитан с вальтером ППК в руке, здоровенный белокурый бугай лейтенант, кулак обмотан армейским ремнем с металлической бляхой и на боку кобура с пистолетом, а у входа еще один лейтенант с южным смуглым лицом с автоматом наперевес. На двери чуть выше его головы след от выстрела, а гильза у него под ногой. Видно, вор стрелял из ружья, да вот не попал. Белокурый почти без замаха, но умело и сильно бьет флинта по лицу кулаком, увенчанным металлической бляхой с пятиконечной звездой. Вор заваливается на бок на кан, из угла рта вытекает струйка кровавой слюны. Фамилия, имя, откуда сбежал? орет капитан. Отвечать быстро и четко, сука. Сука. Мать твоя, петух зашкваренный!» — сипит Флинд. Капитан бьет вора рукоятью вальтера в нос и говорит почти ласково. Ты у меня тут кукарекать будешь мясо? Я капитан Смерж. Я диверсантов фашистских потрошил. Откуда бежал? И где дружок твой? Я один. Флинт слизывает с верхней губы струящуюся из ноздри кровь. Тот два вещмешка. Время моё, сука, не трать. Капитан делает знак лейтенанту, тот снова бьет флинта пряжкой. Капитан отводит глаза. Замечает на кане сверток с вяленым мясом, отдирает кусочек, с аппетитом жует. Я живо всё равно добуду. подельника твоего, говорит сквозь чавканье. Ты Болду своей штанов не добудешь, мусор. Лейтенант ударом ноги сбивает вора на грязный пол. Капитан брезгливо вытирает брызги флинтовой крови со штанины и отходит на шаг. Всё, кончай его, говорит белобрысому бугаю. Ну а как же, товарищ капитан? Имя, фамилия, откуда сбежал? Он же ничего не сказал. Да мне похер. Подельника его спросим. Этот мне надоел. Вас понял, капитан. Лейтенант вынимает из кобуры пистолет. Это дохлый номер. Наши силы не равны. Я один, а их трое, и все трое умеют убивать не хуже меня. Человек, который перхая кровью корчится на полу, я все равно не спасу. Он умрет. мне нечем ему помочь. Единственное, что я могу сейчас сделать, просто бежать. Я смотрю через щель в коре, как белобрысый взводит курок. Я никуда не бегу. Дело даже не в том, что человек на полу мне должен кое-что рассказать. Дело в том, что он свой, а эти трое враги. По логике вещей четыре человека в форме, наделенные властью автоматами и пистолетами, сильнее двух беглых зайцев, один из которых вор, смертельно болен и сбит и связан, а второй циркач распластался на скате прогнившей кровли. Но есть логика хаоса. Его еще иногда называют судьбой, согласно которой четверым людям в форме может просто не повести. И тот из них, что лучше всех пускал колечки из дыма, будет сидеть, запрокинув голову в виллисе и смотреть нарисованными мертвыми глазами в брезент. А тот циркач, который забрал его пистолет, начнет палить через дыру в крыше фанзы. И белобрысый лейтенант, который бил больного и связанного пряжкой ремня и собирался его пристрелить, Вдруг выронит пистолет и опустится на колени, будто вымаливая у вора прощение, а потом хрипя рухнет рядом, и кровь лейтенанта смешается на полу с кровью вора, и на секунду их взгляды встретятся, и лейтенант попробует сделать вдох, но получится только выдох, и он умрет непрощенным. Из четверых тогда останутся двое. Прильнувши к стенке, капитан Смерш и лейтенант Южанин со смуглым лицом. Южанин выпустит очередь из автомата вверх, в потолок. Изгнившие балки и куски коры рухнут на пол. Но беглый зек с акробатической ловкостью перекувырнется на крыше и останется невредим, и выстрелит в смуглого, и промахнется, и выстрелит снова. И на этот раз попадет, И смуглый приложит руку к груди и оглядит удивленно окровавленную ладонь. И вдруг улыбнется, потому что исчезнуты фанзы и кровь и боли манчжурская ночь, и в солнечном мареве к нему выйдет гнедой чубастый конь бахтияр и он без седла поскачет на нем по пыльным улицам Хасавиурта. А капитан по стеночке проберется к двери, перешагнет через труп Смуглолицева и выскочит в ночь. До водительского сиденья Велеса ему останется семь шагов, когда выстрел уложит его на влажный хрустящий мох. И над ним нависнет огромная, изрытая кратерами луна, и луна придавит его к земле. И за пару секунд до того, как наступит тьма, капитан почувствует железный привкус на языке и успеет подумать: "Нет, это не может быть моя кровь. Это просто вяленое мясо застряло в зубах под коронкой".